Глава двадцать 24. Артем. Я гнал по улицам, так что все возможные штрафы мои, и мне плевать. Мне не терпится узнать информацию, которую нарыл Богдан, ведь речь идет о нашей с Авророй дочери, и нашем будущем, которое в настоящий момент очень зыбко. А есть оно вообще? Проходи. Садись. Киваю Богдана на кресло напротив. Едва начальник охраны входит в кабинет. Выпить хочешь? Извините, я за рулем, а я, пожалуй, выпью. Осушаю залпом стакан. Сажусь в своё кресло и внимательно смотрю на Богдана. Рассказывай, что удалось узнать. На самом деле, мнется начальник охраны, тяжело вздыхая: "Боюсь, что ничего. В тот день, когда поступила ваша супруга в клинике, был аврал. Двое врачей на больничном, один уволился. На ее операции присутствовали врач, акушерка, анестезиолог и все. То есть не полная бригада. Не анатолог вообще подошел только к концу операции скреплёю зубами. Хваленая клиника, а халатность хуже, чем в государственной больнице. Но ничего, с ними я буду разбираться позже. А дальше? А дальше была операция. С протоколом я ознакомился, обсудил со знакомыми врачами. Все было сделано грамотно и согласно документам. Ваш ребенок... Умер еще до того, как Аврора попала на стол. Прикрываю глаза, сжимая руки в кулаки. Я думал, что справился, что наспех залатал рану, но слова Богдана режут по живому, острым ножом впарывая мое сердце. Похоже, что я никогда не научусь спокойно реагировать. Это просто невозможно. Аврачи Ты смог поговорить с ними, не со всеми. О акушерку найти не удалось. На работе у нее выходной, дома ее нет, а те друзья, что я смог наспех найти и опросить, не знают, куда она могла податься. Я хмурюсь, а в этот момент мысли путаются, роятся в голове, расталкивая друг друга и мешая выстроить связанную картину. Так, хорошо. С этим разберемся потом. А врач-анестезиолог, я даже не дышу впереш из взглядом Богдана. Сейчас от того, что он скажет, зависит многое. Они мне сказали то же, что и вам то же, что написано в протоколе операции ни разу не ошиблись и ни разу не оговорились. Кровь в рожках стучит так, что уши закладывает. В голове стоит оглушительный звон. Так звучит разбившаяся в дребезги надежда, но не последняя. Я перевожу взгляд на край стола, где лежит чертов конверт, который у меня так и не хватило духу вскрыть. Именно он моя последняя надежда. Но «Все же был момент. Начинает Богдан нахмурившись: "Что? Говори". Перевожу взгляд на начальника охраны и даже подаюсь вперед. Может, это та самая соломинка, которая спасёт наше совроры жизни? Через сутки произошло кратковременное отключение электроэнергии, буквально на минут пять-семь. Ну, и этого достаточно то сервер вылетел. Так, в этот раз он вылетел, и все данные, которые хранились на нем, сгорели. Многое удалось восстановить, потому что данные дублируются на других источниках, но не записи камер видеонаблюдения. А это тут причём? Не понимаю, что Богдан имеет в виду. Каждой операционной, каждый родовой стоит камера, которая записывает ход операции и передает запись на сервер. Такая запись была и на операции вашей жены, но из-за отключения электроэнергии она исчезла. А вот это уже интересно. А вот это уже что-то. Можешь узнать, передавались ли записи еще куда-нибудь? Я как раз собираюсь завтра наведаться в компанию, которая устанавливала камеры, и подробно с ними обо всем поговорить. Отлично. Спасибо за работу, Богдан. Когда за ним закрывается дверь, мой взгляд снова возвращается к конверту. Хватит, пора его вскрыть. Хоть мне и страшно, как никогда в жизни конце концов, именно там неоспоримые доказательства. А мне нужно знать наверняка. Я не смогу вечно бегать от самого себя. Разрываю конверт, достаю вдвое сложенный листок. Сердце колотится как бешеное, а ладони потеют. Но я не отступлю. Сначала Все эти мелкие буковки бегают перед глазами, отказываясь складываться в текст, а потом боль, разочарование, злость, обида за несправедливость, отчаяние, смерть. Все эти эмоции одним сплошным цунами накрывают меня целиком и сразу. Да, и последний выступает именно смерть, потому что я умер второй раз за эти дни. Согласно этому документу, то маленькое хрупкое тело, что лежит одиноко в морозильной камере, наша с Савроры дочь, сомнений быть не может, утверждает бумага. Я прикрываю глаза. Кажется, как будто эти сухие и бездушные слова документа отняли у меня десять лет жизни. Да что там? Я бы сам их отдал, лишь бы увидеть улыбку дочери и хоть раз подержать ее крохотную ладошку. Но чудес не бывает. Мы живем в суровом мире, где безвинные дети умирают, не успев пожить. Тяжело вздохнув, поднимаюсь со своего места, резким движением стираю выступившую влагу на глазах и выхожу из кабинета. У меня сегодня, как выяснилось, много дел. Этим же вечером, решив все организационные вопросы, я захожу к Авроре. Она лежит в той же неизменной позе, когда я ее оставил. Меня пугает её отрёшенность и безразличие, как будто Аврора тоже умерла, а здесь, в земном мире, осталась только ее оболочка, и это больше не та девушка, которую я знал. Аврора, что? откликается глухо, смотря пустым, бесцветным взглядом в окно. Уверен, она даже не замечает, что там происходит. Завтра похороны. Ты ты поедешь? Сможешь? Нет, незамедлительно летит мне твердый ответ. Признаться честно, я немного удивлен и обескуражен ее реакцией. Я ждал слез, истерики, а тут твердый и холодный ответ, как будто она давно все решила. Но Артем... Я не буду заживо хранить своего ребенка, Можешь мне не верить, но моя Вика жива. Она выделяет слово моя, как будто хочет показать, что я лишился ее, когда поверил в смерть малышки. Я и не хочу верить, но против результатов экспертизы. Мне нечего противопоставить. Потому что я не волшебник, а всего лишь чудовище, с которым в конце не случилось чуда. Аврора, послушай. Нет, это ты, Артем, послушай. Аврора резко подскакивает на кровати и разворачивается ко мне. Выглядит она устрашающе. Волосы спутаны, грудь тяжело вздымается, а глаза горят лихорадочным блеском. Она напоминает безумную, хотя наверное, так и есть. Мать потихоньку сходит с ума от горя, и с этим надо что-то делать. Вы можете думать что угодно, можете хоронить кого угодно, можете считать меня сумасшедшей, но я знаю, Моя дочь жива, и я найду ее, обязательно найду. Признаться честно, я немного завидую Авроре. Она не видела неопровержимых доказательств, и ее надежда еще жива. Она не настолько яркая, как несколько дней назад, но все еще придает ей силы. А у меня больше нет ресурсов. Неоткуда черпать эти самые силы, чтобы дожить хотя бы до завтрашнего вечера, потому что самое страшное утро в моей жизни выкачивает из меня все силы. Холодно и на улице, и внутри меня, наверное, потому что я мертв в этот самый момент, когда хоронят мою дочь и я прохожу через весь этот кошмар в гордом одиночестве потому что аврора так и не пришла